Броня героя. История кольчуги Ермака. В 1658 году в Тобольск приехало посольство знатного джунгарского тайши Аблая. Аблай просил воеводу отдать ему панцирь Ермака. Тайша собирался в военный поход на казахов и хотел иметь волшебный доспех, который, по убеждению инородцев, приносит победу своему хозяину. Ермак погиб в 1584 году. Татары выловили в Иртышей его тело и сняли с мертвого Ермака две кольчуги. Одну кольчугу они отдали Астикам, и те увезли ее на Белогорское святилище, вдаль идолу обского старика. Другую кольчугу забрал к себе Мурза Кайдаул, и теперь она хранилась у сына Мурзы Бекмамета. Эта кольчуга, подарок Ивана Грозного, была бита из железа в пять рядов, с медными рукавами и подолом, с золотым орлом на груди и печатями меж крылец с медными медальонами на лопатках. Аблай по своему опыту знал о том, что Ермак – чудотворец. В детстве Аблай тяжело заболел, и его исцелила земля с могилы Ермака. После этого отец Аблая пожелал купить у татар и панцирь Ермака. Он предложил Бек-Мамету огромную плату – десять семей Ясыря, рабов, пятьдесят верблюдов, 500 лошадей, 200 коров и тысячу овец. Но Бекмамет отказал. И теперь Аблай просил панцирю Тобольского воеводы, который мог надавить на татарина. И этот медный знак был найден экспедиции Тобольского археолога-любителя Василия Пигнатти при раскопках на Искере. На знаке надпись «Князя Петра Иванова Шуйского». Такими знаками, мишенями, украшали кольчуги. а кольчугу-князя мог носить только Ермак. По легенде, кольчугу Шуйского Ермаку прислал в подарок сам Иван Грозный. В 1658 году воевода Алексей Буйносов-Ростовский не рискнул отдать реликвию без санкции царя. Но в 1660 году Тайша Аблай прислал второе посольство. В то время в степях было очень неспокойно, и русские власти нуждались в распоряжении Тайши, потому что через его Аймаки караваны бухарцев ходили в Среднюю Азию и Китай. И воевода Иван Хилков решил подарить панцирь Ермака Облаю. Со святыней из Тобольска в Барабинскую сеть отправилось посольство служилого человека Ульяна Ремезова. Ульян Ремезов был служилом по отечеству, то есть потомственным. Его поверстали на место отца Моисея Ремезова. До Сибири Моисей был доверенным человеком самого патриарха Филарета, но чем-то не угодил ему и загремел в Тобольск. Здесь он быстро вошел в служилую элиту. Водил кочи с грузами в Мангазею, на Рым, Томск и Енисейск. Возглавлял посольство к джунгарскому кантайше Батуру. Однако нрав у Моисея был вспыльчивый, а рука тяжелая, и однажды в споре он зарубил какого-то казака. Воевода приказал не ставить Ремезова командиром, Но людей не хватало, а Моисей к тому же знал грамоту и потому сохранил высокое положение. Его наградили покосами и пашнями, и он завел себе деревеньку с крепостными. Умер он во время поездки в Москву в 1647 году. Его сыну Ульяну тогда было 28 лет. Посольство Ульяна Ремезова вышло из Тобольска 18 июля 1660 года. и ехали на конях и верблюдах. Путь занял полгода. В Урге, джунгарском кочевом лагере, послов ожидали джунгарские тайши Аблай и Лаузан и татарский хан Девлет-Гирей, Чингизид, главные враги русских в Сибири. Однако встреча получилась радушной. Ульян Ремезов договорился со степняками о мире. Аблай наконец-то получил заветную кольчугу, расчувствовался и выдал Ремезову татарский секрет, что могила Ермака находится... на Баишевском кладбище. Ульян записал слова Тайши и попросил Аблая заверить запись печатями. Этот уникальный документ известен как «Сказка Аблая». Ремезов возвратился в Тобольск в конце лета 1661 года и привел с собой барабинских татар, которых джунгары отпустили из плена. За успех миссии с панцирем Ермака, по иронии судьбы, Ремезов получил в награду другой панцирь. Воевода Хилков назначил Ульяна сотником рейтеров, всадников в броне и с огнестрельным оружием. Правда, расходы, которые в дороге понес Ульян, ему не компенсировали, и семья Ремезовых оказалась разорена. Зато русские узнали, где похоронен Ермак. А сын Ульяна Ремезова Семён потом опишет посольство отца в своей «Истории сибирской». Кольчуга Ермака экспонируется в оружейной палате Московского Кремля. Изначально кольчуга принадлежала воеводе Петру Шуйскому, который был убит в бою под Оршей в 1564 году. Доспехи Шуйского поступили в царский арсенал. Кольчуги ценились очень дорого и считались престижными подарками. Кольчуга Шуйского свита из 20 тысяч колец и весит около 16 килограммов. На груди у нее две медные бляхи-мишени. Точно такую же мишень нашел на искере археолог Пегнатья. Но увы, мир со степняками будет непрочным, и уже в 1662 году Девлет-Гирей снова объявит русским войну. А кольчуга Ермака не поможет Тайше Облаю. Облай вяжется в борьбу с калмыками. Поначалу в 1671 году он даже разгромит войско Тайши Дайчина, сына Хо Орлюка и властителя калмыков, и отправит пленника в Лхасу. Откуда Дайчин уже не вернется. Но потом внук Дайчина Аюка, будущий великий хан Калмыков, совершит поход возмездия на Облая, разобьет его войско, возьмет Облая в плен и выдаст русским. В 1674 году пленный Облай умрет в заточении в башне Астраханского кремля. По преданию панцирь Ермака достанется Аюке, и хан подарит его России. Этот панцирный не хранится в оружейной палате.